Падение дома Эшеров. Эпиграф. Сонкер этун лютс с успендю. Сито кон латыш и лрезон. Его сердце висящая лютня. Коснешься, и она зазвучит. Беранже. Весь этот день. Тусклый, темный. Беззвучный осенний день. Я ехал верхом по необычайно пустынной местности, над которой низко нависли свинцовые тучи, и наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Не знаю почему, но при первом взгляде на нее невыносимая тоска проникла мне в душу. Я говорю «невыносимая», потому что она не смягчалась тем грустным, но сладостным поэтическим чувствам, которые вызывают в человеке даже самые ужасные и мрачные картины природы. Я смотрел на запустелую усадьбу, На одинокий дом и угрюмые стены, На зияющие глазницы выбитых окон, Чахлую осоку, седые стволы дряхлых деревьев, С чувством гнетущим, которое могу сравнить Только с пробуждением курильщика опиума, Горьким возвращением к обыденной жизни, Когда завеса спадает с глаз, И презренная действительность обнажается во всем своем безобразии. То было леденящая, ноющая, сосущая боль сердца, безотрадная пустота в мыслях, И воображение тщетно силилось настроить душу на более возвышенный лад. Что же именно, — подумал я, — что именно так удручает меня, когда я смотрю на дом Эшера? Я не мог разрешить этой тайны, не мог разобраться в тумане нахлынувших на меня смутных впечатлений. Пришлось удовольствоваться ничего не объясняющим выводом, что известные сочетания весьма естественных предметов могут влиять на нас особым образом. Но исследовать это влияние — задача непосильная для нашего ума. Возможно, думал я, что простая перестановка, иное расположение мелочей, подробностей картины изменит или уничтожит столь гнетущее впечатление — Под влиянием этой мысли я подъехал к самому краю обрыва над чёрным мрачным прудом, неподвижная гладь которого раскинулась перед самой усадьбой. И содрогнулся еще сильнее, увидев чахлую осоку, седые стволы деревьев, пустые глазницы окон, отраженные в воде. Тем не менее, я предполагал провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Эшер, был моим другом детства. Но много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо. Очень странное, настойчивое, требовавшее личного свидания. Письмо свидетельствовало о сильном нервном возбуждении. Эшер описывал свои жестокие физические страдания, свое душевное расстройство. Он хотел непременно повидать меня, своего лучшего, даже единственного друга, общество которого облегчит его мучения. Тон письма, его очевидная сердечность заставили меня принять приглашение без всяких колебаний, но хотя я и последовал ему, оно все же казалось мне странным. Несмотря на нашу тесную дружбу в детские годы, я знал своего друга очень мало. Крайняя замкнутость вошла у него в привычку. Мне было известно, однако, что он принадлежит к очень древнему роду, представители которого с незапамятных времен отличались особенно тонкой восприимчивостью. Она сказывалась и в различных произведениях искусства, создававшихся эшерами в течение многих веков, и всегда носивших отпечаток восторженности, а позднее в щедрой, но отнюдь ненавязчивой благотворительности и в страстной любви к музыке, скорее к ее трудностям, чем к признанным и легкодоступным красотам. Мне известен также примечательный факт, что этот род при всей своей древности не породил ни одной сколько-нибудь живучей боковой ветви —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 И неизменная передача от отца к сыну, имени и поместья так соединила эти последние, что первоначальное название усадьбы местные крестьяне заменили странным и двусмысленным прозвищем «дом Эшеров», под которым они разумели как самих владельцев, так и их родовое поместье. «Я сказал» что моя довольно ребяческая попытка приободриться, заглянув в пруд, только углубила первое впечатление. Не сомневаясь, что мысль о каком-то суеверном страхе людей перед этим домом — почему не употребить мне слово «суеверный» — усилила его воздействие. Таков я давно убедился в этом. Парадоксальный закон всех душевных движений, в основе которых лежит чувство ужаса. Быть может... Только этим и объясняется странная фантазия, появившаяся у меня, когда я перевел взгляд с отражения на усадьбу. Фантазия просто смешная, так что и упоминать бы о ней не стоило, если бы она не свидетельствовала об осаждавших меня ощущениях. Мне почудилось, будто и дом, и вся усадьба окружены совершенно особенной, Только им присущей тяжелой атмосферой, Нисколько не похожей на окружающий вольный воздух, Словно над гниющими деревьями, Ветхой стеной, молчаливым прудом Стояли какие-то загадочные испарения, Смутные, едва уловимые, но удушливые. Стряхнув с души все эти образы, которые, конечно, были бредом, я стал внимательно рассматривать сам дом. Прежде всего бросалась в глаза его глубокая древность. Века обесцветили его, наложив свою неизгладимую печать. Мох и плесень почти сплошь покрывали дом, свешиваясь косматыми прядями по краям крыши. Но больше всего бросались в глаза признаки тления. «Не одна часть дома...» не обвалилось. Тем более поражало несоответствие общей уцелевшей во всех своих частях постройки с обветшалостью раскрошившихся кирпичей. Такой вид имеет иногда изъеденная годами старинная деревянная резьба в каком-нибудь заброшенном помещении, куда не проникает свежий воздух. Впрочем, кроме этих признаков ветхости, ничто не говорило о грозящем разрушении. И только очень внимательный наблюдатель заметил бы легкую, чуть видную трещину, которая, начинаясь под крышей на фасаде здания, шла по стене зигзагами, исчезая потом в мутных водах пруда. Рассмотрев все это, я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошел через готический подъезд в вестибюль.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 Я подметил также в его неясных и двусмысленных намеках другую любопытную болезненную черту. Его преследовали суеверные представления, связанные с жилищем, в котором он провел безвыездно столько лет. Мысль о каком-то влиянии, сущность которого он излагал так неясно что смысл его слов было бы трудно передать. Судя по ним, некоторые особенности его родовой усадьбы В течение многих лет мало-помалу приобрели странную власть над его душой. Предметы чисто физического порядка, серые стены и башенки, темный пруд, в котором они отражались, влияли на духовную сторону его существования. Впрочем, он допускал, хоть и не без колебаний, что та особенная тоска, о которой он говорил, возможно, является следствием гораздо более естественной и осязаемой причины. Тяжелой и долгой болезни и, несомненно, близкой кончины нежно любимой сестры, бывшей в течение многих лет его другом и товарищем, единственного родного существа, которое у него оставалось в этом мире».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 не заметив моего присутствия. Я взглянул на нее с удивлением, к которому примешивался какой-то страх. Почему? Я не могу этого объяснить. Пока я следил за ней глазами, меня охватило странное оцепенение. Наконец она исчезла за дверью. Я невольно украдкой взглянул на моего друга, но он закрыл лицо руками, и я заметил только ужасающую худобу его пальцев сквозь которые потекли горячие слезы. Болезнь леди Магдалины давно уже приводила в недоумение врачей. Постоянная апатия, истощение, частые, хоть и кратковременные явления каталептического характера, таковы были главные признаки этого странного недуга. Впрочем, леди Магдалина упорно боролась с ним и ни за что не хотела лечь в постель, но вечером, после моего приезда все же слегла. Брат с невыразимым волнением сообщил мне об этом ночью, так что я, по всей вероятности, видел ее живой в последний раз. В течение нескольких дней ни Эшер, ни я не упоминали ее имени. Я всеми силами старался рассеять тоску моего друга. Мы вместе рисовали, читали, или я слушал, как во сне, его бурные импровизации на гитаре. Но чем теснее и ближе мы сходились, чем глубже я проникал в душу его, тем очевиднее становилась мне безнадежность всяких попыток развеселить этот скорбный дух, который словно отбрасывал мрачную тень на все явления духовного и вещественного мира. Я вечно буду хранить в своей памяти многие торжественные часы, проведенные наедине с хозяином дома Эшеров. Но вряд ли мне удастся дать точное представление о тех занятиях, участникам которых он делал у меня. Беспредельная отвлеченность фантазии Эшера озаряла все каким-то фосфорическим светом. Его мрачные музыкальные импровизации навсегда врезались мне в душу. Между прочим, мне мучительно запомнилась странная осложненная вариация на бурный мотив последнего вальса Вебера. произведение живописи, создаваемые его изысканным воображением и с каждым мазком, переходившие во что-то все более смутное, заставляли меня трепетать тем сильнее, что я не понимал причин подобного впечатления. Эти картины, хоть я как будто вижу их перед собой, решительно не поддаются описанию. Они поражали и приковывали внимание своей совершенной простотой, обнаженностью рисунка. Если смертный когда-либо же выписал мысль, то этим смертным был Родерик Эшер. На меня, по крайней мере при обстоятельствах, в которых я находился, Чисто абстрактные концепции, которые этот ипохондрик набрасывал на полотно, производили впечатление невыносимо зловещее, которого я никогда не испытывал, рассматривая яркие, но слишком определенные фантазии фюзелей. Одно из фантасмагорических созданий моего друга, не столь отвлеченное, как остальные, я попытаюсь описать хотя слова дадут о нем лишь слабое представление. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного сводчатого коридора или туннеля с низкими стенами, гладкими и белыми, без всяких впадин и выступов. Некоторые детали рисунка ясно показывали, что туннель лежал на огромной глубине под землей. Он не сообщался с поверхностью посредством какого-либо выхода, и не было заметно ни факела, ни другого источника искусственного света, а между тем поток ярких лучей струился в него, все затопляя зловещим и неестественно ярким светом. Я уже упоминал о болезненном состоянии слуховых нервов моего друга, вследствие чего он не выносил никакой музыки, кроме звучаний некоторых струнных инструментов. Может быть, эта необходимость ограничивать себя малым диапазоном гитары в значительной мере и обуславливала фантастический характер его импровизаций. Но легкость, с которой он сочинял свой импромтус, не объясняется только этим обстоятельством. Музыка. И слова его диких фантазий, он нередко сопровождал свою игру рифмованными импровизациями, были, по всей вероятности, результатом самоуглубления и сосредоточения, которые, как я уже говорил, наблюдаются у людей в минуты чрезвычайно искусственного возбуждения. Мне легко запомнились слова одной из его песен. Быть может, она поразила меня сильнее, чем другие, вследствие истолкования, которое я дал ее таинственному смыслу. Мне казалось, будто Эшер вполне ясно сознает, и притом впервые, что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Вот слова этой песни. Она звучала примерно так. «В самой зеленой». Из наших долин, Где обиталище духов добра, Некогда замок стоял властелин, Кажется, высился только вчера. Там он вздымался, где ум молодой Был самодержцем своим. Нет, никогда над такой красотой Не раскрывал своих крыл Серафим. Бились знамена, Горя, как огни, как золотое, сверкая руно, Все это было в минувшие дни, все это было давно. Полный воздушных своих перемен, в нежном сиянии дня, Ветер душистый вдоль призрачных стен вился, Крылатый, чуть слышно звеня. Путники, странствуя в области той, видели — В два огневые окна Духов, идущих певучей читой, Духов, которым звучала струна, в круг того трона, где высился он, Багрянородный герой. Славой достойный его окружен царь Над волшебную этой страной Вся в жемчугах и рубинах была. Пышная дверь золотого дворца В дверь все плыла, и плыла, и плыла Искресь, горя без конца, армия откликов. Долг, чей святой был, только славить его петь С поражающей слух красотой мудрость И силу царя своего. Но злые создания В одеждах печали напали На дивную область царя. О, плачьте, о, плачьте Над тем, кто вопали, Ни завтра, ни после Не вспыхнет заря. И в круг его дома Та слава, что прежде Жила и цвела В обаянье лучей, Живет лишь как стон Панихиды надежды, Как память едва Вспоминаемых дней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 Хохочут. Всегда. Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Эшер высказал мысль, которую я отмечаю не вследствие ее новизны. Многие высказывали то же самое. А потому, что он защищал ее с необычайным упорством. Сущность этой мысли сводится к тому, что растительные организмы также обладают чувствительностью. Но его расстроенное воображение придало этой идее еще более смелый характер, перенеся ее до некоторой степени в неорганический мир. Не знаю, в каких словах выразить глубину и силу его утверждений. Все было связано, как я уже намекал, с серыми камнями обиталище его предков». Причины своей чувствительности он усматривал в самом размещении камней, в порядке их сочетания, в изобилии мхов, разрохшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг пруда, а главное — в неподвижности и неизменности их сочетаний и также в том, что они повторялись в спокойных водах пруда, «Доказательством этой чувствительности», — прибавил он, — «может служить особая атмосфера», — я невольно вздрогнул при этих словах, — «постепенно сгустившаяся вокруг стен и над прудом». О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние, которое в течение столетий оказывало усадьба на характер его предков и на него самого ибо именно это влияние сделал его таким, каков он есть. Подобные мнения не нуждаются в истолкованиях, и поэтому я воздержусь от них. Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, соответствовали, да иначе и быть не могло, фантастическому складу его ума. Мы вместе читали «Вер-Вер», и монастырь Грессе, бельфигора Макеавелли, Небо и ад Сведенборга, подземное путешествие Николая Климма Хольберга, Хиромантию Роберта Флюда, жана Ден-Дажене и Дела Шамбра, путешествие в Голубую даль Тика и город Солнца Кампанеллы. Нашим любимым чтением было маленькое, восьмушку листа, Издание «Директориум Инквизиториум», руководство по инквизиции, доминиканца Эймерика де Жеронна. А над некоторыми отрывками из «Помпония Мелы» о древних африканских божествах гор, лесов и полей, Эшер раздумывал часами. Но с наибольшим увлечением. Перечитывал он чрезвычайно редкую и любопытную книгу. Готическое инкуарто — служебник одной забытой церкви. Вигеле мортуорум секундум хорум эклезе магунтины. Бдение по усопшим, как их поет хор майнской церкви. И я невольно вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге. И о ее вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалины нет более в живых, и что он намерен поместить ее тело на две недели до окончательного погребения в одном из многочисленных склепов, находящихся под центральной частью дома. Я не счел возможным оспаривать это странное решение ввиду тех причин, которые мне привел мой друг. По словам Эшера, его побуждали к этому необычайный характер болезни и некоторые весьма странные и назойливые вопросы врачей, а также отдаленность и заброшенность фамильного кладбища. Признаюсь... Когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой повстречался на лестнице в день приезда, мне и в голову не пришло возражать против этой, во всяком случае, безобидной предосторожности. По просьбе Эшера я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели, Его так долго не открывали, что наши факелы чуть мерцали в спёртом воздухе, и мы не могли осмотреть его обстоятельно. Оказался тесным и сырым подвалом, куда свет не проникал, так как подвал помещался на большой глубине, в той части здания, где находилась моя спальня. В средние века он без сомнения служил тюрьмой, а позднее в нем был устроен склад пороха или другого быстро воспламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты листами меди. Массивная дверь была обшита железом. Она тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный скрежещущий звук. Опустив носилки с телом в этом царстве ужаса, Мы приподняли крышку гроба, которая еще не была завинчена, и взглянули в лицо покойницы. И тут поразительное сходство брата и сестры впервые бросилось мне в глаза. Быть может, угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял, что они были близнецами, и что между ними всегда существовала какая-то таинственная связь. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила следы, характерные для каталептических заболеваний. Слабую краску на груди и на щеках и ту особую томную улыбку, которая так ужасает нас, когда человек уже мертв. Мы завинтили крышку, заперли железную дверь и со стесненным сердцем вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, казалась немногим веселее. Прошло несколько горестных дней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 о которой я говорил, была «Безумная надежда» сэра Ланселота Кеннинга. Но мои слова о том, что это один из любимых романов Эшера, были скорее горестной шуткой, ибо неуклюжее и вялое многословие этой книги едва ли могло представлять интерес для моего друга с его возвышенным идеализмом. Как бы то ни было, но больше никакой книги под рукой не оказалось. И я принялся за чтение со смутной надеждой, что самый избыток безумия, о котором я буду читать, подействует успокоительно на чрезмерно возбужденного ипохондрика. История умственных расстройств знает много подобных странностей. И точно. Судя по напряженному вниманию, с каким он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом. Я дошел до того места, когда Этельред, видя, что нельзя проникнуть в жилище отшельника добром, решается войти силой. Если читатель помнит, эта сцена описывается так. Этельред, который по природе был отважен, а к тому же находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, ибо тот был упрямый хитер. Но чувствуя, что его плечи промокли от дождя, я опасаясь, что вот-вот разразится буря, поднял свою палицу и живо пробил в двери отверстие. А затем, схватившись рукой, одетой в железную перчатку за створки, так рванул их, что гулкий треск досок разнесся по всему лесу. Кончив этот абзац, я вздрогнул и приостановился. Мне почудилось... Впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения. Мне почудилось, будто из какой-то отдаленной части дома донеслось глухое, неясное эхо того самого звука, который так обстоятельно описан у сэра Ланселота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило мое внимание, ибо сам по себе звук был слишком слаб, чтобы заметить его. Буря выла и свистела, и весь дом ходил худуном. Я продолжал. Но, войдя в дверь, славный Витязь Этельред был изумлен и взбешен, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный, покрытый чешуей дракон с огненной пастью. Он сидел на страже перед серебряными дверями золотого дворца, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью. «Кто в дверь сию войдет, тот замок покорит дракона, кто убьет, получит славный щит». Тогда Этельред поднял палицу и ударил дракона по голове так, что тот упал, и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным воплем, что Витязь поскорее заткнул уши, ибо никогда еще не слышал ничего подобного. А я снова остановился, на этот раз с чувством ужаса и изумления. До меня донесся уже совершенно явственно, хоть я и не мог разобрать откуда, слабый и отдаленный, но резкий, Протяжный, визгливый и скребущий звук, подобный неестественному визгу, который почудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона. Подавленный при этом вторичном и необычайном совпадении, наплывом самых разнородных чувств, особенно же изумлением и ужасом, Я, тем не менее, сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя обнаружил в нем странную и внезапную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери. Так что я видел только часть его лица, хотя и заметил, что его губы дрожат и как будто что-то беззвучно шепчут. Голова опустилась на грудь, однако он не спал. Я видел его профиль, глаз его был широко раскрыт. К тому же он не сидел спокойно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал читать рассказ сэра Ланселота. Избежав свирепости дракона, Витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища и смело направился по серебряным плитам к стене, на которой висел щит. Но щит не дождался, чтобы Витязь подошел, упал и покатился к ногам Этальреда с громким и грозным звоном. Не успел я произнести эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее явственный звон металла. Точный впрямь в эту минуту медный щит упал на серебряные плиты. Потеряв всякое самообладание, я вскочил на ноги, а Эшер по-прежнему сидел, Мерно раскачиваясь на стуле, я бросился к нему. Он неподвижно уставился в пространство и как будто окоченел. Но, когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по всему его телу, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал что-то торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, незамечая моего присутствия, Я наклонился к нему и понял, наконец, его безумную речь. «Слышу ли?» «Да, я слышу. Конечно, слышу. Давным-давно. Много минут, много часов, много дней слышал я это, но не смел. О, горе мне, несчастному, не смел, не смел сказать. Мы...» Похоронили ее живою. Разве я не говорил, что мои чувства изощрены? Теперь говорю вам. Я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их много, много дней тому назад, но не смел, не смел сказать. А теперь? Сейчас. Этельрад. Ага. Треск двери в келье отшельника. Предсмертный вопль дракона. Звон щита. Скажите лучше. Треск гроба, скрежет железной двери и судорожная борьба под медной аркой подвала. О, куда мне бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда, чтобы упрекнуть меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных ударов ее сердца. Безумец! Тут он в бешенстве вскочил, и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его отлетела вместе с этим криком. «Безумец! Говорю вам, она стоит сейчас за дверью!» И словно нечеловеческая сила этих слов имела власть заклинания. Высокая старинная дверь медленно разомкнула свои тяжелые черные челюсти. Ее мог распахнуть порыв ветра. Но в дверях стояла высокая, одетая в саван, фигура леди Магдалины Эшер. Белая одежда ее была запятнана кровью. На всем ее изможденном теле видны были следы отчаянной борьбы. С минуту она стояла на пороге, дрожа и шатаясь. Потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату, тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, уже последней агонии увлекла за собою на пол бездыханное тело этой жертвы ужаса, предугаданного заранее. Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Вдруг на тропинке мелькнул какой-то странный свет. Я обернулся лицом к дому, желая понять, откуда свет мог появиться, так как знал, что дом погружен во мрак. Оказалось, что свет исходил от полной, кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал. Она шла зигзагом от кровли до основания. На моих глазах трещина быстро расширилась. Налетел сильный порыв урагана, полный лунный круг внезапно засверкал мне в глаза. Мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами дома Эшеров.